таракановые. Тараканы? Да кто же их не знает? Верно, знают многие. Но когда говорят о тараканах, почти всегда имеют в виду тех, которые жили и сейчас ещё нередко живут в домах, чёрных и рыжих. А многие не знают, что существует, по крайней мере, 2500 видов тараканов. Это по мнению одних учёных, по мнению других чуть ли не вдвое больше. И совсем уже немногие знают, что в очень далёкие времена, 300, а то и 400 миллионов лет назад, когда на Земле не было ни птиц, ни зверей, а хозяничали на ней гигантские амфибии, когда не существовало ещё ни деревьев, ни цветов, а росли огромные папоротники и хвощи, ставшие затем каменным углем, уже бегали под их сенью тараканы. И те тараканы были похожи на современных. Верней, конечно, современные мало изменились по сравнению с теми, которые жили в каменный угольный период. Даже нравы своих далёких предков унаследовали. Климат в каменный угольный период был на земле тёплым и влажным. И сегодняшние тараканы предпочитают жить в зоне тропических лесов. Там живет примерно процентов 80 представителей этого отряда. Именно там можно встретить самых красивых тараканов, ярко-оранжевых, или белых с черными пятнами на надкрыльях, или щеголей с длинными черно-красно-белыми усами. Именно там, в зоне тропических лесов, живут не только самые красивые, но и самые красивые. Оригинальные тараканы. Такие, например, как пещерный таракан, слепой и почти белый, никогда не покидающий пещер, или тоже постоянно живущий в темноте, но не в пещерах, а в муравейниках, тихоаский муравьелюб. Он питается грибами, которые разводят муравьи листорезы. Вполне уживается с хозяевами и чувствует себя в муравейнике прекрасно. А когда там становится слишком много тараканов, ведь муравьелюбые и размножаются у муравейниках, они начинают расселяться. Но покидают таракан и муравейник не пешком, слишком долго, хлопотно, опасно, да и новое пристанище надо искать. А найдешь, там, может, и своих нахлебников оказаться достаточно. Тараканы нашли выход. Во время весеннего вылета муравьёв забираются к ним на головы и путешествуют вместе с муравьями. Рано или поздно муравьи обоснуют новый муравейник, и тараканы окажутся там. Тыхавский муравьелюб и его личинки живут в относительной безопасности. А личинки сыравакского таракана с острова Калимантана, Варнел, живут по берегам рек и ручьёв. часто подвергаются нападению многочисленных врагов. Вот и приспособились они при малейшей опасности прыгать в воду и прятаться на дне. Впрочем, и взрослые тараканы хорошо плавают и тоже часто находят спасение в воде. В нашей стране обитает примерно 50 видов тараканов. Но эти в основном жители тёплых краёв. Именно там, в пустынях Средней Азии, водится самый крупный, до 5 см. из живущих у нас тараканов, черепашка Сосюра. Там же обосновался и египетский таракан. Назван он так потому, что, по предположениям некоторых ученых, попал к нам из Египта. Самцы этих тараканов, как и черепашку Сосюра, прекрасно летают, самки же без крылы. Не летают и самки реликтового таракана, они тоже лишены крыльев. Реликты это древние растения и животные, сохранившиеся в малоизменённом виде до наших дней и встречающиеся редко, к тому же только в каких-то отдельных местах. Тораканы, как ты знаешь, вообще мало изменились. Но реликтовые, видимо, особенно похожи на своих далёких предков, жителей третичного периода. Живёт реликтовый таракан только на Дальнем Востоке. а его близкий родственник только в некоторых районах Северной Америки. Немало видов обитает в горах Средней Азии. Там можно встретить довольно крупного, совершенно бескрылого, но очень юркого таракана — каратавскую тартароблатту. В степной зоне живет степной таракан, тоже теплолюбивое насекомое. А вот лапландский таракан — это Приспособился к холодному климату и стал типичным обитателем лесотундровой зоны. Но ну и почти по всей стране, правда, в основном в домах, живут чёрные и рыжие тараканы. Впрочем, эти тараканы могут жить не только в домах, но и лишь там, где тепло, например, в Крыму, на Кавказе, в Средней Азии. Избыловались домах тараканы совершенно не выносят холода. Недаром когда-то в деревнях был способ борьбы с тараканами — вымораживание. Открывали окна и двери, остужали дом, и тараканы гибли. Рыжий таракан температуру в минус пять градусов выдерживает лишь тридцать минут, а при минус семи проживет не больше минуты. Тараканы — постоянные спутники человека. Даже если поселяются вне человеческого жилья, все равно поблизости от него. Так легче, удобнее, сытнее. И кажется, будто они жили рядом с человеком всегда. Однако это, конечно, не так. Но вот откуда и когда чёрный таракан пришёл к нам, ещё не ясно. Во всяком случае, учёные пока не пришли к единому мнению. Одни считают, что жил он в Западной Европе испокон веков, другие считают, что он пришелец, но пришёл очень давно. Третьи убеждены, что попал чёрный таракан в Западную Европу из Азии всего 300 лет назад. Что же касается России, то здесь он известен уже по крайней мере несколько столетий. Во всяком случае, 400 лет назад некий таннер, живший в Москве при посольстве королевству польского, писал, что в России есть ужасное животное по названию каракан. которая не тревожит хозяев, но живьем заедает гостей. Впрочем, не только тогда, но и много позже наш близкий сосед и нахлебник был таинственным и непонятным, его окружали легенды и поверья, его считали и очень опасным, и кровожадным, приписывали ему способности обогатить человека. Верили, что тараканы обладают и лечебным свойством, в частности, настойка из тараканов. Шикас в России прекрасным средством от водянки. Ещё сравнительно недавно в России и в Западной Европе были очень популярны порошки из чёрных тараканов, которыми лечили от плеврита. А уж совсем недавно пошли в ход красные южноамериканские тараканы. Лет 30 назад в Перу было официально объявлено, что настой из этих насекомых вылечивает воспаление лёгких. На Ямайке экстрактом из тараканов лечили язву желудка. Не обходили вниманием тараканов и в других странах. А нет ли тут наряду с абсурдными измышлениями какой-то доли истины? Может быть, в организме этих насекомых содержатся какие-то антисептические вещества? Со временем наука это выяснит. А вот то, что тараканы не способны сделать человека богатым, ясно и без науки. Однако именно это поверье было особенно распространено и особенно живуче. Даже отправляясь на новые места, люди на счастье брали с собой тараканов. Например, переселенцы из Центральной России, как сообщает профессор Сколон, специально везли с собой в Сибирь и в Уссурийский край чёрных тараканов. И таким образом искусственно расселяли этих насекомых в местах, где их никогда не было. В сырым тараканов связано гораздо меньше легенд и поверий. Возможно, потому, что в Европу он попал гораздо позже своего чёрного родича, очевидно лишь в XVIII веке. Однако в Европе он так быстро распространился и освоился, что во многих местах вытеснил чёрного. Рыжий таракан особенно распространился в Германии, и это дало основание Линнею даже назвать его германским. Филодромия германика. Скорее русские солдаты, возвращаясь в 1762-1763 годах домой после семилетней войны, завезли его и в Россию. Может быть, потому что рыжий таракан попал к нам из Германии, его стали называть прусаком. Впрочем, на юге Германии он тоже называется прусаком. На западе страны его называют французским, а в восточных районах русским. Прусаки развиваются быстро. При благоприятных условиях их за год может быть два поколения. Поэтому они вытесняют чёрного, личинки которого развиваются гораздо медленнее, до 4 лет. Появившиеся на свет маленькие тараканчики очень шустрые и, в общем, похожи на родителей, разве что у них нет крыльев. И с первых же дней они становятся такими же неприятными, и вредными соседями или квартирантами, как и их родители.